Глава 178. Я, вернувшись в общежитие, лег на кровать, но мне не удавалось заснуть. Я не могу расстаться с Муцзы. Несмотря на то, что мы познакомились совсем недавно, она, кроме аппетита и магической силы, не обладает иными достоинствами. Мое сердце не признавало другой девушки. Каждый раз, когда она хмурится или улыбается, радует меня, «Разве могу я быть спокоен, когда она в таком затруднительном положении?» Беспокойно ворочаясь в кровати, я услышал резкий свист, донесшийся с улицы. Кто-то громко прокричал. «Все студенты должны немедленно собраться на тренировочном поле. Это не учебная тревога. Все студенты должны собраться на тренировочной площадке. Это не учебная тревога». «Что случилось?» Они вызвали всех учеников поздно ночью. Это было впервые с момента моего поступления в академию. Я привел в порядок свою форму и, держа в руках посох, побежал на тренировочное поле. Я заметил учителя Джейн и учителя Ли, смущенно стоявших на тренировочном поле. Когда учитель Джейн увидел, что большинство учеников прибыли, он прокричал. «Студенты, час пробил!» Только что из дворца был пущен сигнал бедствия. Я не знаю, что там произошло. Все студенты пятого курса, а также Джангун и Мудзи должны немедленно проследовать за мной и заместителем директора во дворец. Поторопитесь!» Макке проживал во дворце, а Хао Юи вместе с братьями и сестрами вернулись домой. Глядя на лицо учителя Джен, я понял, что произошло нечто серьезное. Я телепортировался к нему и спросил. «Учитель Джейн, что происходит?» Он нахмурился. «Я также этого не знаю. Дежурный часовой заметил, что во дворце вспыхнули огни, сигнализирующие о бедствии. Судя по всему, произошло нечто серьезное. Пойдем, где Мудзы?» Я посмотрел по сторонам, но не нашел ее. «Я нигде ее не вижу». Она сегодня сильно устала и могла не проснуться. Я пойду и найду ее. Учитель Джейн сказал, «Забудь, не зови ее. Мы должны спешить. Если мы не выдвинемся сейчас, то мы опоздаем. Если там опасно, то будет лучше, если Мудзи не пойдет с нами». Я не настаивал и телепортировался за учителем Джейн. Учитель Джейн быстро привел нас во дворец. Ещё будучи вдалеке, мы увидели сверкающее пламя, парящее над дворцом. Я вздохнул с облегчением и сказал. «Всё хорошо, просто дворец загорелся. Учитель Джейн, вам не стоит беспокоиться». Его лицо потемнело. «Нет, не всё так просто. Быстрее идём». Он обратился к пятикурсникам. «Всем быть внимательными. Когда мы войдём, вы должны будете погасить огонь». «Будьте осторожны!» После этого он дал еще условный сигнал своими глазами и пошел вперед. Я поспешно последовал за ним. Дворец пребывал в хаосе. Учитель Джейн побежал к стражнику и спросил, «Что тут произошло?» Охранник тяжело дыша ответил, «Там, там убийцы! Дворец был атакован большой группой людей в черных одеждах! Они очень сильные!» Стражи и Королевский Союз Магов понесли тяжелые потери. Учитель Джейн и я были удивлены. Я спросил, это не может быть герцог Телли, ведь так? Учитель Джейн ответил, пока не ясно. Давайте поспешим во внутреннюю часть дворца. Должно быть они здесь, чтобы убить императора. Вместе с ним мы двинулись вглубь дворца. Внезапно... Перед нами появилось несколько одетых в черные одежды людей, сражающихся с людьми из Союза Магов. Учитель Джейн крикнул и атаковал пространственным разрывом. Людей в черном было пятеро. Когда они увидели, что мы атакуем их, двое были посланы разобраться с нами. Из их рук вышел густой черный туман. И я крикнул. «Учитель Джейн, это магия тьмы! Будьте осторожны!» После этих слов... Я атаковал клинком света. Светлые и темные магии летели друг к другу навстречу. Оппонент не был столь же искусен, как я, и черный туман сразу же был рассеян моей атакой. Его остатки были поглощены пространственным разрывом учителя. Мы были слишком шокированы и одновременно прокричали «Демоническая раса!» Человек в черном, стоявший перед нами, холодно произнес Слишком поздно вы догадались об этом. Ваш император, скорее всего, уже был убит нами. Хе -хе. Мы четко осознавали, время поджимает. Я сказал, разберитесь с этими двумя, а я займусь той троицей. Сила учителя Джейн. Даже если противник будет использовать магию тьмы, он не сможет победить. Я воспользовался ближней телепортацией, чтобы пройти мимо этих двоих. и направился к троим демонам. Здесь было три мага из союза. Скоро они не смогут сражаться. Сейчас не время быть снисходительным. Соединив магическую силу и боевой дух, я изо всех сил ударил по ним. Трое магов тьмы немедленно отправили одного из них, чтобы заблокировать мою атаку. Сила заклинания, усиленная боевым духом, могла быть замечена, поскольку она без особых усилий пробило его защитное умение и разрезало его пополам. Я высоко поднял посох Шукрада и произнес, «Элементы света, друзья мои, пожалуйста, превратитесь в бесконечный священный свет и уничтожьте врагов пред вами». Поскольку у меня был опыт борьбы с демонической расой, я знал, что неважно, атакующее или защитное заклинание магии света ты используешь, это причиняет им серьезные травмы. Два золотых дана внутри меня начали быстро вращаться. Из моего тела молниеносно вырвался золотой свет. Я использовал защитное заклинание, поэтому я не боялся навредить людям из Союза. Таким образом, хотя атака и была продвинутым заклинанием, я потратил все свои силы. Два оставшихся мага тьмы грустно кричали, находясь под сиянием священного света. Казалось, их тела горели, они быстро сгорели и превратились в пепел. В этот момент учитель Джейн уже разобрался со своими противниками и двинулся дальше. Судя по его внешнему виду, он израсходовал много энергии. Мы помогли людям из Союза, сидящим на корточках. Учитель Джейн тревожно спросил «Что произошло? Быстро объясните!» Маг узнал учителя Джейн и, задыхая, сказал «Директор, вы должны как можно быстрее бежать отсюда. Мы не знаем, сколько там убийц. Все они используют магию тьмы и чрезвычайно сильны. Их невозможно остановить. Наш королевский союз магов понес катастрофические потери. Возможно, они уже напали на внутренний дворец». Учитель Джейн обратился ко мне «Джангун, быстрее идем». Когда мы двигались вглубь дворца, учитель Джейн произнес, «Магия тьмы слишком сильна. Те двое, с которыми я сражался, должно быть на продвинутом уровне среди своей расы. Судя по всему, лучшим способом победить их является твоя магия света. Никогда не сдерживайся и сразу атакуй, чтобы расправиться с ними». Я ответил, «Я понял». Мы встретили четырех убийц. которых быстро, словно ветер сметающий опавшие листья, ликвидировали. Перед нами был величественный дворец. Учитель Джейн сказал, «Пойдем, судя по всему, мы добрались до внутреннего дворца». Когда мы ворвались в него, мы сделали печальное открытие. Там была сотня человек в черном, скрывающих свои лица и вторгающихся во дворец.